Глава 10. Запутанные следы. На следующий день мы с Толериеном прибыли на место назначения. Совсем рядом с Айтоном он приземляться не стал, а сделал это чуть в стороне от тракта между деревней и городом. Я тепло поблагодарил дракона и попрощался с ним, попросив присмотреть за Лемирей. Он только фыркнул и взмыл в воздух. Я не двинулся с места, пока Телериен не превратился в крошечную точку в ночном небе. Все же он неплохой, разве что вредный. Как и всегда после длительного перелета, тело требовало разминки. Ночью костер пришлось разводить самому. Если явиться посреди ночи в деревню, люди не поймут. А вот днем вопросов будет намного меньше. По крайней мере, у простых жителей, не связанных с полицией. Что ни говори, а засыпать под крылом дракона было весьма уютно. Но все-таки я нашел защищенное от ветра место под деревьями и сумел заснуть. Мне снились драконы и вампиры. Я был в каком-то невероятно красивом городе под землей. А когда покинул его то увидел, как за моей спиной закрываются массивные ворота из белого камня. На них появился рисунок дерева, который светился алым светом. Затем он пропал, оставив в центре ворот небольшое углубление. По обе стороны от ворот рука скульптора вытесала фигуры каких-то непонятных гротескных созданий. Я сразу понял, что они оживут и растерзают всякого, кто попытается проникнуть в закрытый город вампиров. Скульптуры, украшавшие обе стороны ворот, назывались горгульями. Не знаю, откуда это слово пришло мне в голову. Я просто это знал. Я проснулся и открыл глаза. Сердце бешено колотилось. Ветви елей колыхались над головой от сильного ветра. Я тряхнул головой, избавляясь от остатков сна, и осторожно отогнул ветку. Мимо со свистом пронеслось нечто, похожее на полупрозрачную ледяную женщину. Это был дух мороза, и я понял, что возвращаться в деревню я буду в лютый холод. Осталось только дождаться, когда закончится буря. Скорее от скуки, чем от голода, я решил позавтракать. Мыслями я возвращался к своему сну, пытаясь вспомнить все его подробности, но не мог. Помнил только захлопнувшиеся ворота. Ни разговоров, ни действующих лиц. Урывками удалось восстановить облик подземного города. Я видел такие только в учебниках и путеводителях по чужим землям. То, что приснилось мне, было очень похоже на поселение темных эльфов. Тем временем буря кончилась. Я поднялся с места и отправился к тракту. Холод пробирал до костей и подгонял. На дороге мне не попалось ни одного путника. Видимо, в такую погоду никто не спешил отправляться в город. Или же сегодня просто был будний день. Я сбился со счета дней недели еще во время лесного похода с Лемирей. Я пришел в деревню полностью окоченевшим. Здесь как будто ничего не изменилось. Дети все так же резвились на улице. Сегодня они выясняли, чья снежная крепость надежнее. Две девочки лепили снеговика, поодаль кто-то играл в снежки. Ни ветер, ни мороз не были ни непоседом помехой. Первым делом, войдя в дом, под ворчание севы я прогрел комнату и кухню. Во время моего отсутствия домовой большую часть времени спал, а прибирался только по утрам, да и то не каждый день. «Без хозяина дом-сирота», угрюмо сказал он. «А ты опять куда-то спешишь». Прости, дело не требует отлагательств, виновато ответил я. Поешь хоть, болезный, с состраданием произнес Сева. Отащал-то, скоро на щепку похож будешь. Я не стал возражать. Обидеться ведь еще если в таверну пойду. Так что пришлось терпеливо дождаться, пока Сева что-то приготовит. От одного взгляда на стол у меня глаза на лоб полезли. Он как будто армию кормить собрался а затем поесть под его пристальным взглядом. И только после этого домовой отпустил меня в добрый путь. Когда я добрался до полицейского участка, было время обеда, но я надеялся, что служащие на месте. Все-таки не все уходят на обед. Я оповестил о своем присутствии звоном колокольчика. «Добрый день! Надеюсь, я еще не уволен за длительное отсутствие», произнес я с усмешкой, закрывая за собой дверь. Суровое лицо Барна при моем появлении чуть просветлело. Видимо, он ожидал кого-то из местных с очередным скандалом. Габриэль вскочил с места. Я взглянул на него и коротко кивнул, мол, обязательно поговорим. Всклокоченный вид и обеспокоенный взгляд блестящих глаз выдавали, как ему не терпится поделиться последними новостями. — Уволишь тебя, — проворчал Барн. — тот тебя кое-кто ждет. «Уже пятый день». «Кто?» — спросил я, не понимая, что и кому могло от меня потребоваться. «Если бы я знал, каждый день сюда заглядывает после обеда в надежде тебя застать. Обожди немного, явится», — с усмешкой произнес Барн. Я недоверчиво взглянул на него и прошел к своему рабочему месту. Ждать так ждать. Мой стол был в точности таким, каким я его оставил уходя с дежурства в злополучную ночь праздника стихии воды. Небольшая стопка бумаг и отчетов на краю, перья в отдельном стакане, рядом с ними закрытая чернильница. Чем мне заняться, я пока не представлял. Без помощи Габриэля будет сложно связать что-нибудь воедино, а у меня слишком мало информации, чтобы выстраивать версии. В час дня над дверью прозвенел колокольчик. Другие сотрудники, видимо, уже знали эту посетительницу, потому что все их взгляды тут же обратились ко мне. «Господин Лиман пришел?» Прядь рыжих волос выбивалась у нее из-под шапки. На ней было легкое, но теплое пальто с вышивкой службы гонцов. Она была совсем юной, лет 16 на вид. Раз взяли в таком возрасте бегать по всей Артении, значит, очень бойкая. «Пришел. Вон он. — кивнул Барн на меня. Я не сводил взгляда с гонца. Она приблизилась к моему столу и вытащила из огромной сумки конверт. — Просили передать вам лично в руки. Распишитесь за получение. — робко произнесла она, протягивая документ. Я открыл чернильницу, обмакнул перо и поставил свой росчерк. Благодарю. — кивнула девушка и поспешила к выходу. «Дэн, ты бы не пугал девушек своим зверским выражением лица!» — ехидно подал голос Арден. Я бросил на него хмурый взгляд, но промолчал. На конверте не было обратного адреса, только мое имя и название деревни. Я сел за стол и открыл его. Конверт скрепляла печать тайной канцелярии. Я догадывался, что именно они мне прислали но внутри все равно пробежал неприятный холодок. Когда имеешь дело с подобными службами, десять раз вспомнишь в панике всю жизнь и подумаешь, к какому ее эпизоду они могли применить суровые законы Его Величества. Я развернул письмо. «Уважаемый господин Леман, как мы оговаривали ранее, тайная канцелярия дает вам полномочия действовать от ее имени». Дело о гибели алхимика Его Величества переходит под ваш полный контроль. Прилагаем к письму зачарованный значок, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что вы занимаетесь серьезным делом. Не подведите Его Величество. С уважением, Тайная канцелярия. Я осмотрел конверт со всех сторон, прощупал его и даже подержал письмо над свечкой на случай скрытых посланий. Их не оказалось. Значок я сразу же сунул во внутренний карман. Такими вещами разбрасываться не принято, а исходящую от него магию я чувствовал прекрасно. Письмо я тоже положил к себе. Приду домой, сожгу, а то мало ли. Вдруг за каждым моим шагом уже следят. Я поднялся из-за стола и кивнул Габриэлю. Он кивнул в ответ и стал торопливо одеваться. Когда мы оказались на улице, Габриэль повел меня к своему дому. «Где тебя носило?» Накинулся он на меня. «Я думал, ты найдешь свою зазнобу, притащишь сюда и посадишь под замок». «С какой это радости!» Изогнул я бровь, пропустив слова о зазнобе мимо ушей. «Ну...» Габриэль стушевался. «Вас же убить пытались». «Верно. А моя, как ты выразился, зазноба, сейчас находится в безопасном месте». «Где до нее никто не доберется, а здесь слишком опасно. В частности, по той причине, которую ты назвал», — заметил я. «Ну, если так...» То ли растерялся, то ли смутился Габриэль. «В общем, к нам принесли труп того, кто на вас напал. Это был эльф, лесной эльф». Я остановился, не веря своим ушам. «Ты уверен?» — быстро спросил я. Эльфийская беспокойная граница ведь довольно далеко от наших мест. «Ошибки быть не может», — помотал головой Габриэль. «И я уже задался этим вопросом. Факт наличия эльфов есть, мотивации их присутствия нет». «И еще, что произошло во время нападения?» — спросил он, дернув меня за рукав и торопя продолжить путь. «У этого эльфа разорвано горло. Такое чувство, будто на него накинулся дикий зверь». Я похолодел. Мысли миры защищались, каждый по-своему. Теперь придется срочно что-нибудь соврать и надеяться, что Габриэль не станет копать дальше. Мы оборонялись. Я попросил помощи у стихии. Ты не хуже меня знаешь, что у духов порой бывает то скверное настроение, то специфическое чувство юмора. Я тоже не понял, откуда появился волк. Он накинулся на одного нападавшего и вцепился ему в глотку. Со вторым я уже сам разобрался. Он похоронен где-то под толщей земли. Габриэль задумался, открывая дверь в дом и пропуская меня внутрь. Наверное, ты прав. Габриэль, соревнования факультетов, когда преподаватели за всем следят и могут остановить поединок в любой момент, не идет ни в какое сравнение с реальной ситуацией, когда тебя пытаются убить. Вернул я последний аргумент. Он подействовал куда убедительнее, чем остальные. Однако я видел, что Габриэля по-прежнему терзают сомнения. «А что еще удалось выяснить?» — спросил я, когда мы вошли в дом. Габриэль подвесил чайник над пламенем камина и сел напротив меня. Я не сводил с него взгляда, ожидая ответа. «Николаса обследовали. Нет, не вскрывали», — мотнул головой Габриэль, заметив мой вопросительный взгляд. Я поднял связи, если так можно выразиться, и попросил прибыть к нам Эрику. Это моя знакомая, маг воздуха. Она как раз по распределению попала в судебные эксперты. «Я видел на нем следы пыток», — мрачно произнес я. Габриэль кивнул, подтверждая мои наблюдения. Эрика сказала, что преступники спрашивали Николаса о вампире и драконе, прежде чем оставить умирать в огне. Она взяла слепок воздуха из лаборатории и из легких Николаса и выудила из него все, что смогла. Посвятил меня Габриэль в некоторые тонкости магии судебных экспертов. Габриэль перевел дыхание и с подозрением взглянул на меня. «Поэтому ты интересовался вампирами? Сдается мне, ты что-то знаешь?» Я с досадой взглянул на друга. «Какой наблюдательный!» «Может, и знаю», — не стал спорить я. «Но если преступники так жестоки в поисках представителей древней расы, то для тебя же будет лучше оставаться в неведении», — заметил я. «И зачем преступникам вампиры дракон?» Сердце пропустило удар и тут же забилось сильнее. Получается, преступники не знали, что лимерой и есть вампир, которого они ищут считали ее лишь ученицей королевского алхимика, которая может продолжить его дело, и попытались устранить только поэтому? Нет, что-то здесь не складывается. Эльфы, допрос о вампире и драконе, убийство Николаса. Оставим пока это и пройдемся по другим вопросам. Например, от гильдии магов и торговой гильдии что-нибудь слышно? Габриэль поморщился. Не знаю, что там происходит, но точно ничего хорошего. Маги повсеместно уходят со службы в городах, возвращаются в магический город и его провинции. Я с трудом добился от них информации об огненных духах», сплеснул руками Габриэль. «И...» — осторожно спросил я. «И ничего?» — вздохнул он. «Там у них каждый дух наперечет. В глаза знают. К тому же...» Раз в неделю дежурный по городу маг проверяет состояние духов и работает с жалобами. В общем, рядовые разборки. Ни один дом не погорел, все духи на месте. Но в гильдии магов что-то происходит. Я готов за это поручиться. Горячо сказал Габриэль. А торговая гильдия?» Мрачнее спросил я. «Заказов на отлов духа огня туда не поступало». Габриэль покачал головой и прервался, чтобы разлить по чашкам чай и принести угощение. Даже артефакты для переноса духов огня никто не заказывал. «Нет», — помедлив, ответил Габриэль. «Тут вообще какая-то странная история. Я бы не обратил на нее внимания, и уж тем более не связал бы ее с нашим делом, если бы сам не сунулся...» «Что случилось-то?» «В общем, погиб мастер артефактов в городе Ветра». Хороший спец, не один десяток лет в профессии. Сердечный приступ. В деле так и записали. Смерть от естественных причин. Я захотел убедиться, что это действительно естественная смерть», — буркнул Габриэль. «Просто незадолго до этого он получил дорогостоящий неофициальный заказ, а как только его выполнил, сразу умер. Согласись, выглядит как-то подозрительно». Услышав это, я даже чаем поперхнулся. Ничего себе проницательность. Вот тебе и безобидный маг, который увлекается эротическими историями об эльфах. Но тут с Габриэлем я был согласен. Таких совпадений не бывает. «И тебе дали добро на вскрытие могилы?» — спросил я, прокашлявшись. Габриэль встрепенулся. Видимо, для него те несколько дней стали настоящим кошмаром. «Ты просто упадешь!» — сказал он, едва справившись с собой. Я хмыкнул, но на всякий случай отставил чашку и облокотился на спинку дивана. Все же я был уверен, что после вампиров и драконов меня вряд ли можно чем-то удивить. «Как только я прикоснулся магии к трупу артефактника, он рассыпался! Вот буквально!» — произнес Габриэль, показывая жестом, будто выпускает из ладони сыпучий песок. «То есть как?» — озадаченно спросил я. «Заклятие огня?» «Нет», — покачал головой Габриэль. «Я хорошо знаком со всеми формами заклинаний и испепеления, в том числе скрытыми. Если бы это была магия огня, то труп ярко вспыхнул бы и обжег бы всех, кто находился поблизости. А тут прямо на глазах сначала рассыпалась плоть, а затем кости. В воздухе остался пронзающий холод, хотя было достаточно тепло. «Некромантия?» — с изумлением произнес я. «И правда. Хорошо, что я сидел и не держал в руках чашку». «Именно!» — кивнул Габриэль. Готов поспорить, что и сердечный приступ устроил некромант. Поставил на то, что копаться в причинах естественной смерти никто не будет, однако решил перестраховаться и повесил незаметное заклинание тления, которое сработало бы от прикосновения другой магии. «Где наши недоброжелатели откопали некроманта?» — пробормотал я, растерянно потянув из чашки чай. «Не знаю, но кто-то явно хотел скрыть все следы», — заметил Габриэль. «Сначала в пожаре, затем при создании мощного огнеупорного артефакта, чтобы притащить дух огня к дому Николаса». «Дела...» — протянул я. «Выходит, кто-то у этого артефактника сделал заказ» а затем убил его, изобразив сердечный приступ. Получается, духа злоумышленники ловили сами? «Не похоже. От духов огня лесные эльфы стараются держаться подальше. Они же и все их леса превратят в пепелище». «А ты откуда знаешь, что это дело рук эльфов?» — изогнул я бровь. «Может, просто кто-то метит на место Николаса, вот и убрал его, а потом нацелился и на Лимирей?» «И нанял эльфов, чтобы те вас убили?» — фыркнул Габриэль. «Смешно. Лесные эльфы людей не любят, а люди лесных эльфов — это взаимно. Сомневаюсь, что кто-то из эльфов стал бы работать наемником даже на какого-нибудь аристократа с задатками алхимика. И еще. Когда я посетил тамошнее отделение полиции, мне сказали, что маг Земли обнаружил какую-то странную энергию, вроде похожую на его собственную, а вроде и нет». Самое интересное, что через пару дней он умер, а в его крови эксперты обнаружили львиную дозу яда от этих самых цветов. Габриэля передернула, да и мне тоже. «Зуб даю, что это была магия природы», почти шепотом произнес Габриэль. Растения магам земли никогда не подчинялись. Они могут только попросить вырастить их. Стихия же отзовется только в том случае, если в почве есть семена. «Заставить цветок плюнуть ядом им не под силу». Я согласно кивнул. Мне это было известно как магу земли, а магией природы владели только лесные эльфы. «Значит, убрали еще одного случайного свидетеля», — сделал заключение я, стиснув чашку в руках. «Держу пари, что второй маг ничего не обнаружил бы или также отравился. А потом местные распустили бы слухи о проклятии, «А магия огня невольно уничтожили бы сами все следы», — тяжело вздохнул Габриэль. «Ты же знаешь, как быстро молва реагирует на множество странных смертей, непонятно от чего», — всплеснул он руками. Я промолчал. «Да, это было мне прекрасно известно». «А почему ты уверен, что смерть Николаса пытались представить как несчастный случай? Я видел его». «Мне кажется, преступники не особо пытались скрыть следы пыток», — заметил я. «Я опросил местных. Перед тем, как на дом спустили огненного духа, они слышали громкий то ли хлопок, то ли грохот, а потом дом заполыхал. Как будто произошел взрыв в лаборатории. С алхимиками время от времени подобное происходит», — развел руками Габриэль. Я поставил чашку на стол и задумался. Не такое уж идеальное преступление совершили убийцы Николаса. Не проверили, маг какой стихии привязан к нашему отделению полиции. И вообще, им должна была заниматься тайная канцелярия, а у них ресурсов намного больше. Я нахмурился. У меня снова не вязалось одно с другим. И логику преступников я пока что тоже не понимал. Лесным эльфом то зачем все это нужно? И причем тут обнаружившийся некромант? Он им помогал или просто оказался рядом? Ничего не понимаю. У меня даже голова разболелась от подобных размышлений. Так, ладно, допустим, лесные эльфы здесь и правда замешаны. Но если они не сами ловили огненного духа, чтобы притащить сюда и спалить дом Николаса, то. получается, некроманты это делали? «Возможно», — рассеянно отозвался Габриэль. «Я видел, что он хочет узнать, о чем я так крепко задумался, но я оставил это множество вопросов при себе. Лучше проработаем факты». «Тогда надо будет поднять все, что известно о некромантах, и выяснить, способны ли они поймать духов огня. Если нет, будем искать ответы на вопросы в торговой гильдии. Возможно, что-то они нам не договорили». «А если действовал независимый от гильдии маг?» — предположил Габриэль. «Кому-то вроде меня тоже покровительствуют духи огня». «Тогда ты и займешься этим вопросом. Магов вне гильдии не так уж и много. Впрочем, если очень постараться, то можно, мне кажется, и архимага обхитрить». Потер я лоб. «Но начнем с независимых. За ними гильдия не так рьяно следит». Я задумался, закусив губу. Независимые магии это, как правило, опытные маги, повидавшие практически все в своей жизни и ушедшие на покой. Причем возраст их разнился. Иногда среди таких можно было встретить и 30-летнего мага с таким взглядом и пережитыми ужасами за плечами, будто он прошел войну освобождения лично. У гильдии они были на хорошем счету. Но так пристально, как за остальными магами, она уже не следила. Особое внимание из независимых было приковано только к тем, кто нарушил закон, который для всех был один. Но с чего-то начинать было надо. А независимые маги огня, как никто другой, могли бы поймать огненного духа и уйти из пустыни знойных барханов живыми. «А я начну изучать архивы по некромантам», — задумчиво сказал я. «Ко всему прочему, я хочу еще кое-что посмотреть. Исходя из этих данных, решим, в какую сторону будем копать дальше». Подвел я итог нашей беседы. Габриэль улыбнулся и кивнул. «Наговорились. Завтра и займемся», — произнес он в предвкушении, потирая руки. Я улыбнулся ему, но сразу помрачнел. «Дело, может, и интересное, но погиб хороший человек» и пострадала моя лучшая подруга. Я поднялся на ноги и направился к двери. Схватился за ручку и открыл дверь, спохватившись обернулся и окликнул Габриэля. Он настороженно на меня взглянул. Я качнул головой, показывая, что к нашему расследованию мои мысли не имеют никакого отношения. «Ты молодец, хорошо поработал», — улыбнулся я ему. «Это первое стоящее дело в моей жизни», — признался он. «И... это и правда интересно. Все остальное время я просто изнывал от скуки». Я хорошо понимал его. Время от времени сам страдал от каких-то непонятных дел, которые раскрывались за один-два дня. Я попрощался и вышел на улицу. «Все завтра. А сегодня надо уложить все в голове». На следующий день Габриэль первым делом сплел для меня огненный портал, настроившись на столицу. Там контрольные точки всегда работали безотказно, так что после прыжка в пламя я сразу оказался в огромном светлом зале стихий. Я вышел из портала во вспышке пламени и стряхнул с куртки искры. Пространство за мной подернулось рябью. «Ну, здравствуй, столица! Давненько я тут не был». Почти целый месяц, с тех пор, как меня перевели из местного отделения полиции. Губы невольно растянулись в злорадной улыбке. То-то они удивятся, увидев, по чьей протекции я веду расследование в занюханной деревне. Я вышел из зала стихий на улицу и оказался оглушен со всех сторон разными звуками. Не думал, что так успел отвыкнуть от столичного шума и суеты. Зал стихий располагался в центре переплетения улиц за второй стеной города. Чтобы добраться до полицейского отделения, мне предстояло пересечь торговые ряды, жилой квартал и двор 5 таверн. В торговых рядах около каждой лавки стояли помощники мастеров и зазывали посмотреть их товары. Кто-то даже раздавал разрисованные пергаменты с описанием привлекательных условий в надежде заинтересовать покупателя. Помимо ремесленников, здесь прохаживались и важные парочки аристократов. Кто-то проскакал верхом, где-то с руганью пытались разъехаться два экипажа. В общем, жизнь кипела. Я глубоко вдохнул и улыбнулся. «Столичный город, как я по тебе скучал!» Мой взгляд остановился на королевском дворце, который располагался за третьей городской стеной. Построенный из белого камня, величавый, но изящный, с развивающимися на шпелях флагами, он совсем не походил на мрачный замок Картак, который больше напоминал крепость. Я запоздало подумал, что за все время работы и жизни в столице в замке так и не побывал. Впрочем, тут же вспомнил, для чего прибыл, и быстрым шагом направился дальше. Я сильно сомневался в том, что меня пустят в Королевский архив. Если делать туда запрос, то только через тайную канцелярию. Но уж очень мне хотелось позлить бывших коллег. В конце концов, я всегда могу оправдаться тем, что мое время сейчас дорого, и по архивам мне лазать некогда. Я с некоторым удовольствием переступил порог бывшего места работы, уже предвкушая сладкую месть несостоявшемуся начальнику. Над дверью звякнул колокольчик. Я бегло огляделся по сторонам. Кто-то скандалил, надрывая голос, в другой стороне кто-то что-то писал за столом. В общем, все усердно работали. На меня едва ли обратили внимание. «Что у вас случилось?» Пробасил неприветливо начальник отделения, не поднимая на меня взгляд. Я ухмыльнулся, сунув ему поднос и свой полицейский значок и знак тайной канцелярии. Бывший начальник сначала долго всматривался в оба, а потом поднял на меня взгляд. Киджин Амори, так его звали, был полным мужчиной с седыми волосами и пышными усами, лет сорока на вид. На самом деле, насколько я знал, ему было на добрый десяток больше. «Леман?» Изумленно выдохнул господин Киджи на море. Собственной персоной. С невозмутимым видом подтвердил я и, не позволив ему начать задавать мне вопросы, сразу озвучил свои требования. Мне нужна кое-какая информация из Королевского архива. Все, что есть о некромантах, огненных духах и артефактах, способных их удержать. И еще что-нибудь о вампирах и драконах. Не сомневайтесь, все то, что я перечислил, «Имеет прямое отношение к делу, которое мне доверило вести тайная канцелярия. Это государственная тайна. К какому времени сможете достать?» Широко улыбнулся я. «Подозреваю, что сейчас моя улыбка больше походила на оскал Лемерей». Господин Амори открывал и закрывал рот, не находя слов. Не знаю, что его больше поразило. Значок тайной канцелярии? Моя наглость? Или вообще мое присутствие здесь? Судя по тому, как он побагровил, все и сразу. «Сначала я сделаю запрос в тайную канцелярию», — ледяным тоном произнес Киджин. «И проверю, есть ли у тебя, Лиман, полномочия действовать от ее имени». «Ага. Хочет на место меня поставить. Впрочем, ничего нового. Помнится, когда мы начали работать, то постоянно с ним цапались». «Да пожалуйста». Все с той же милой улыбкой ответил я. «Только учтите, что эти значки являются артефактами и без согласия известной вам организации в чужих руках просто исчезнут». Я взял чистый лист и приложил туда значок, оставив соответствующую печать. «Но если это вас не убедило, то...» «Ох, как же перекосило господина Амори!» Я с трудом удержался от хохота. Как видите, в северных деревнях на краю Артении не только куры кос похищают, продолжал я. Нет, в это змеиное гнездо я бы ни за что не хотел вернуться. Под начальством барна работалось по-другому. Уютнее, что ли. Так когда я смогу все забрать? спросил я как можно небрежнее. Мое время стоит дорого, а преступники сами себя не поймают. Завтра утром прошепел Киджин. «А вернешь, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!» «Спасибо за сотрудничество!» — картинно поклонился я и покинул полицейский участок. «Кажется, завтра у меня будет весьма насыщенный день. А пока есть время, стоит снять в таверне комнату и позаботиться о еде. Интересно, как дела у Габриэля? И как там Лемирей?» Долетел ли до замка Толериен? Надеюсь, за три недели я сумею раскрыть это дело, и убийца Николаса будет наказан. С такими мыслями я отправился в ближайшую ставерн. Увы, в ней все комнаты оказались заняты. Во второй мне повезло больше. Только магические светильники оплачивались отдельно и не входили в стоимость комнаты. Я не стал ругаться, а принял это крохоборство как данность хотя бы потому, что в некоторых тавернах комнаты с магическими светильниками считались едва ли не роскошными апартаментами. Завтра мне предстояло очень много работы, поэтому сегодня я решил получше выспаться и принять ванну. Неизвестно, когда еще будет время для этого. Утром следующего дня я сразу же направился в полицейский участок. Там меня явно ждали без «Здравствуйте» и «До свидания», мне вручили огромную кипу архивных бумаг и ушли по своим делам. И не очень-то с вами, господа хорошие, хотелось общаться. Я вернулся в таверну и сразу передал хозяину, чтобы меня не беспокоили. Он кивнул, а я закрылся в комнате и принялся изучать полученные бумаги. Начал с некромантов. Оказалось, что до войны магов это были вполне себе безобидные колдуны. Вели допросы покойников, усмиряли буйные души, защищали жителей городов и сел от болезней. Их покровителями, как ни странно, были духи земли, ведь это она хранит покой и память о мертвых. А потом появился один амбициозный некромант, который считал, что Артенией должны править маги, а не простые люди. Он собрал войско мертвых и отправил его штурмовать города. Надо признать, у него даже нашлись почитатели. Добрая половина колдунов думала точно так же, но многие встали и на сторону людей. В итоге маги разбились на два лагеря. Армию мертвых разбили, а некромантов объявили вне закона. «Что-то мне это напоминает». Однако, какими ритуалами они пользовались и могли ли умерщвлять духов стихий, об этом не было ни слова. История была изображена красочно, как будто писавший сам побывал в этом бою. Или был искушенным писателем. Фактов в ней было не так уж и много. Ладно, теперь посмотрим, что нам скажут о духах огня. Листы об их среде обитания пустыни знойных барханов, я отложил сразу. Подробности жизни духов огня меня не интересовали. В тексте говорилось, что они покровительствовали магам огня и огненным драконам. Я хмыкнул. Теперь понятно, почему один такой поселился в замке карток в камине главного зала. Также я нашел информацию о том, что к духам огня без амулетов не подобраться. Расплавятся даже кости. А вот и зацепка. Надо будет посмотреть, не закупался ли кто сильными огнезащитными амулетами. Сделав пометку на своем листе, я продолжил изучение архивных записей. Все-таки кое-что интересное о некромантах найти удалось. Некоторые хитрецы накладывали на себя особые чары, чтобы в случае смерти снова встать на ноги. Но, увы, после этого они полностью лишались способности к колдовству, потому что их магические потоки развеивались после разрыва души и тела. Как при этом оставалась в теле душа, автор записи не уточнял. Видимо, сам терялся в этом вопросе. Я слышал истории о неупокоенных душах, и ни одна из них не имела материального воплощения. От них оставались лишь белесые полупрозрачные силуэты, обладающие разумом и памятью. Некоторые зацикливались на неоконченных делах, Другие были одержимы жаждой мести. Поднятые мертвые не имели даже талики разума. Это были просто мертвые тела, которые продолжали разлагаться только уже на ходу. Магии, ни призраки, ни уж тем более лишенные разума тела не обладали. Как сохраняли свою цельность мертвые некроманты, так и оставалось загадкой. Тело было мертвым, но душа никуда не уходила. И некромант продолжал жить. Если это так, конечно, можно назвать. Магии при нем уже не было. Но он всегда мог попросить о помощи живого коллегу, пока тот не решит использовать мертвого некроманта в своих целях при помощи собственной магии. Значит, наш колдун как минимум живой. Это уже радует. Если бы и мертвые еще владели магией. Я поежился. От одной подобной мысли становилось не по себе. Я отложил листы и потер переносицу. От различных почерков уже рябило в глазах. А зачем вообще так усложнять? Преступники могли просто пробраться в дом Николаса и убить и его или Мирей. Опасались лечителя ауры? Похоже на то. На предметах убийства еще некоторое время остаются следы ауры. Поэтому вычислить того, кто убил в пьяной разборке соседа, обычно не так сложно. А вот яды, заклинания и духи следов не оставляют. Почему отпало первое, понятно. Отравить алхимика так себе затея. У него под рукой противоядие на любой случай. Если убийцами были лесные эльфы... Странно, что в городе они воспользовались магией, чтобы убрать случайного свидетеля а к дому алхимика притащили огненного духа. Или же поняли, что прокололись с магией природы и решили не рисковать? Тогда и правда оставался только огненный дух. Да, его непросто достать. Зато подозрение может пасть на кого угодно. От недоброжелательного аристократа до милой деревенской девушки, способной общаться с духами огня. Только вот тот, кто наслал на нас слемиры убийц, был уверен, что они нас покрошат в салат. И просчитался. Эльфов здесь никто не должен был увидеть. Сомневаюсь, что те двое что-то знали, наверняка были лишь исполнителями. Я упал на кровать и задумался. Картина становилась более-менее ясной. Непонятны были мотивы. Кто же мог убить Николаса? И за что? Вряд ли из-за лимирей. В этом случае к ним скорее бы постучались с магами и кандалами. Да и лим людей не трогало. А если мыслить по-другому? Лесные эльфы всегда воевали с людьми и, мягко говоря, нас недолюбливали. А Юстас говорил, что лимирей и Николас делали зелья для армии. Мысль была настолько невероятной, пронзительной и пугающей, что я даже подскочил на кровати. Сердце бешено заколотилось. Неужели эльфы решили оставить тактику прямой войны и ударили по верным слугам короля? Убрали алхимика, чтобы лишить армию важных зелий, уничтожили всех, кто хотя бы мог заподозрить их присутствие в Артении, а затем... А куда тайная канцелярия смотрела все это время? Во что я впутался? «Или это... заговор?» прошептал я, не веря, что говорю подобные слова. Дело приняло куда более серьезный оборот, чем я предполагал. Невольно вспомнилось и то, что говорил Габриэль о магах. Они возвращаются к себе в свой город, оставляя столицу практически без защиты. Надо будет наведаться в башню магов завтра. Пробормотал я себе под нос и бросил встревоженный взгляд на окно. Уже стемнело, и, судя по опустевшим улицам, очень давно. Я сложил изученные архивные листы в отдельную стопку и взглянул на другую кучку. Она была куда более скудной, но в ней содержалась вся известная информация о вампирах и драконах. Других сведений достать не получится. О некромантах и огненных духах их было в три раза больше. Как только мы пересечемся с Габриэлем, я провожу его в магический город. Пусть разузнает все о том, что там происходит, и заодно подальше держится от этого дела. Я смогу разобраться и один. Только вот если невидимый заговорщик узнает, что я иду по его следу, Он сразу от меня избавится. Теперь ясно, почему он так хотел убить Лемирей. А я просто оказался рядом, как ненужный свидетель. Поэтому они собирались убрать нас обоих. Ладно, надо поесть и выпить. И желательно чего-нибудь покрепче. А то с такими мыслями я вообще не усну. Утро следующего дня... У меня началось с короткого завтрака и похода в полицейский участок. Там я оставил просмотренные архивные материалы и поинтересовался, как добраться до башни магов. Больше задерживаться в отделении я не стал. Путь к башне магов занял не более получаса. Представляла она из себя не такую уж и башню. Это был симпатичный домик с небольшим садом, примыкающий к третьей стене, за которой располагался королевский дворец. Я постучал в дверь и прислушался. Никакого ответа не последовало. На всякий случай постучал еще раз. Может, дежурный маг нализался и теперь дрыхнет без задних ног? «Нет там никого», — произнес остановившийся рядом со мной мужчина. Я обернулся. Это был аристократ. Утонченные черты лица и дорогая одежда. Он опирался на отполированную трость с набалдашником в виде головы хищной птицы. На голове была теплая шляпа, а из-под нее на меня с любопытством смотрели чистые голубые глаза. «Это точно?» — спросил я. «Точнее, некуда. Все маги как с ума сошли в последнее время. Вернулись к себе в город и отказались предоставлять магические услуги». Спасибо, что еще торгуют артефактами и подзарядками к ним. Правда, исключительно через торговую гильдию. Вы не знали?» С интересом осведомился мой случайный собеседник. «Я недавно вернулся и как-то пропустил весь этот сыр-бор», честно ответил я. «А в чем дело?» «Говорят, гильдия магов разругалась с его величеством». «Вот как!» — пробормотал я. Я запоздало вспомнил, что за все скромное время в столице не встретил ни одного мага. В сердце снова закралась тревога. «И давно маги поругались с королем?» Наивно похлопал я глазами, надеясь сойти за дурака. «Таких подробностей я не знаю», — честно ответил мужчина. «А вы...» «Мне кое-что нужно от дежурного мага», — ответил я. «Но раз так, придется обойтись тем, что есть». «Спасибо», — поблагодарил я и направился обратно. Первое правило, которому меня научила полиция — никогда не говори, кто ты и что здесь делаешь, прикидывайся обычным жителям. Мало ли что городскому жителю может быть нужно отмага. Я спиной чувствовал удивленный взгляд аристократа и старался изобразить максимально непринужденную походку. Осталось изучить материалы, которые я попросил для себя, и можно возвращаться в деревню. Наверняка Габриэль уже там. Потом мы с ним сведем данные, и, скорее всего, наш путь будет лежать в торговую гильдию и к артефактникам. Где-то же мощные огнеупорные амулеты должны были засветиться. Я вернулся в таверну и сел за изучение записей о вампирах и драконах. В первую очередь меня интересовала раса Лемирей. Но в текстах говорилось в основном о том, что я уже знал. Куда больше внимания в архивных записях уделяли средствам умерщвления вампиров. Некоторые из них были совершенно бесчеловечными, словно над вампирами проводили опыты. Дальше шли записи о линиях крови, фамильных кулонах, способностях и о том, что люди, наконец, перестали принадлежать определенному роду вампиров, которому они служили раньше. Частица «Д», оказывается, разделяла фамилию человека и фамилию вампирского рода, которому он принадлежал. Я в задумчивости откинулся на спинку дивана. Получается, что вампиры все-таки были угнетателями рода людского, держали кого-то вроде меня как собственность, Также в записях говорилось, что вампиры владели половиной нынешней Артении и несколькими островами в Великих Водах. В современных записях приводились сведения о том, что оба острова были выжжены, но дальше было не пробраться, русалки топили корабли, ведя их прямо на скалы и рифы. Примерно в то же время люди и узнали об острове Наг, но те быстро дали понять, что с ними шутки плохи. Также я узнал, что вампиры питаются только кровью. Нормальную еду есть могут, но не видят в ней смысла, кроме эстетического. Оборотни стали для вампиров настоящим бичом. Люди сумели договориться с оборотнями и с их помощью начали избавляться от вампиров, вынуждая тех спасаться бегством. В Первое время вампиры даже пытались бороться, но быстро заметив, что их численность сокращается, подались в бега. Драконы бросились им на помощь, но в итоге пострадали сами. Уже от магов, которые тогда только учились контролировать свою силу. В те времена они просто выпускали свою неуемную мощь, сражая драконов с одного удара. Драконы, кстати, встречались практически везде, от далеких островов до высоких горных пиков. Вампиры могли бы перейти в атаку, но не стали рисковать. Они начали искать укрытие пока драконы принимали весь гнев магов и людей на себя. Люди разоряли их пещеры, уничтожали кладки и сражали драконов магией. А иногда использовали стихию дракона против него самого. Так ледяные драконы, встречаясь с магами воды, застывали во льдах, а пламя огненных маги отводили в сторону, из-за чего те поджигали леса и вызывали гнев лесных духов. Вампиры закрылись в своих городах и возвели защиту, воспользовавшись магией крови. И до сих пор люди не могут открыть ворота в эти города. Считалось, что драконы ушли куда-то за Великие Воды, а вампиры, возможно, еще существуют где-то на островах. Но добраться до них не представляется возможным. «Значит, Лемирей, возможно, не последние, произнес я. Легче от этой мысли мне не стало, как и от описанных событий войны. Здесь они были поданы без художественной обработки, все сухо и по делу. Кстати, я не увидел ни слова о полукровках. То, что бывают полуэльфы, я знаю. А полувампиры? И чем в таком случае они питались? Человеческой едой или все-таки кровью? Я отложил записи и закусил губу. Ну да. Когда живешь в такой тирании, рано или поздно терпение лопнет. Только вот методы освобождения у людей были слишком радикальными. Представив Лимирей на месте одного из вампиров тех времен, я содрогнулся. Лим. Моя Лим точно не заслуживала такой участи. Может, и вампиры, которые выжили, изменились? Прошло уже столько времени. Наверняка они учли свои ошибки. Да и источник крови им все равно нужен. Так, хорошо. Записи о драконах я оставлю на вечер, а завтра с утра отправлюсь обратно в свою деревню. Я взял с тумбочки свои заметки по этому делу и бегло пробежался по ним. Переписал лист, решив не сообщать Габриэлю о своих выводах по поводу вампиров, драконов и заговора, и оставил только записи об огнезащитных артефактах, некромантах и огненных духах, которых, кроме как в пустыне знойных барханов, нигде не поймать. Хоть сам туда отправляйся, честное слово, и спрашиваю у духов, не видел ли кто из них подозрительных типов. Может, зря я отпустил Толериена. Он должен быть с ними на короткой ноге. Нет, это уж совсем крайний вариант, если мы не найдем никаких зацепок в торговой гильдии или артефактников. С такими мыслями я отправился вниз. Расследование приняло неожиданный оборот. Раскрывать заговоры я был не готов. Это дело действительно для тайной канцелярии, а не для простого полицейского вроде меня.